Глава восемнадцатая Курок моего револьвера тридцать восьмого калибра зацепился за подкладку, и лишь по этой причине Рэндальф не получил в тот вечер дозу свинца в живот. «Какого черта, Рэнди?» — воскликнула Бекка, выдергивая у брата руку. «Ты испугал меня до полусмерти!» «Я прождал тут почти час!» — прошепел он. «Я не виновата», — сказала Бэка, помогая мне подняться. «Мог бы и войти». «Чтобы там увидели нас обоих!» На его лице было ясно написано, что он думает об этом «там». «Что я тебе говорил о подобных заведениях?» «Что я тебе говорила о попытках меня контролировать?» — огрызнулась Бекка. «Деньги и внешние приличия, ты только о них и беспокоишься. Боишься, что я выставлю в дурном свете гигантскую корпорацию?» Трудно было представить, что лицо может покраснеть еще больше, Но Ренделфу это удалось. «Если полиция устроила бы облаву и застала тебя там, завтра твое фото было бы на первых страницах газет. Дочь Коллин заарестована в...» «Как там называется этот клуб?» «А если бы они обнаружили тебя с ней...» «Боже ты мой, Бэка!» «Забавно. Еще недавно я назвала его одним из самых красивых людей, каких я когда-либо видела, но не сейчас». На его лице застыла отвратительная маска ярости и отвращения. Я уже видела раньше такое лицо. Из-за такого лица я избежала из дома. Клянусь богом, Рэнди, я буду делать, что захочу и с кем захочу. Сколько ты выпила? Не твое дело. Я же чувствую запах Бека, запах джина. С каждой фразой в нашу сторону поворачивалось все больше голов. вышибала у двери клуба, начал подниматься по лестнице, чтобы узнать, в чем дело. Я взяла Бекку под руку, намереваясь увести их обоих в переулок, но Рэндальф неверно интерпретировал этот жест. Он стиснул мое плечо. «Уберите руки от моей сестры!» — проревел он. Меня поразило, насколько он силен. Фигура пловца, оказывается, была не просто показухой. «Дядя Харри об этом узнает!» — сказал он, брызжа слюной мне в лицо. «Как и ваш босс!» «Я позабочусь о том, чтобы к завтрашнему вечеру вы лишились работы». «Можете сообщить кому угодно», — ответила я с улыбкой скромницы. «Но сейчас мисс Пентикост спит, у нее был долгий день, так что, надеюсь, вы все же подождете до утра». Я обеими руками схватила его ладонь, сжавшую мое плечо, дернула за запястье, крутанулась на каблуках и вывернула его руку под болезненным углом потом, зажав его локоть, согнула запястье. Рэнди охнул от боли, и я выпустила его. «Если попытаетесь сделать так еще раз, я вам что-нибудь сломаю», — сказала я. «А теперь, если вы в самом деле беспокоитесь о газетных заголовках, лучше уйти с улицы. У нас 30 секунд до того, как подойдет вышибала, а, судя по его виду, она обожает цепляться к людям, в особенности, если они вдвое меньше». Рэндальф покосился на привратника, который уже шагнул на тротуар, и наблюдал за разыгравшейся сценой, гадая, стоит ли вмешаться до прибытия копов. «Я просто волнуюсь, что...» «Я знаю», — сказала я. Играйте роль заботливого старшего брата. Дайте нам пару секунд». Я утянула Бекку в переулок подальше от уличных фонарей. Она прикусила губу, в глазах стояли слезы. «Прости», — выговорила Бекка. «Мы провели такой чудесный вечер, просто отличный, один из лучших. И даже твой брат в роли школьного надзирателя этого не изменит. Но он прав». «Что?» «Полиция не выпускает вас из вида, по дороге сюда я не заметила хвост, но кто-нибудь может следить за вашим домом». Бека быстро сложила два и два и пришла к такому же выводу. «Значит, никакого джина и пластинок». «Не сегодня», — ответила я. «Тебе лучше вернуться домой с братом». Она смахнула слезы рукой в перчатке. «Ты так рациональна, а я-то считала тебя искательницей приключений. И я очень многогранна». Эти слова вызвали у нее улыбку, которая, однако, быстро угасла. Она выдохнула и, немного успокоившись, позвала брата. «Ладно, Рэнди, окажу тебе честь, отвези меня домой». Настороженно уставившийся на вышибалу Рэнди вздохнул с облегчением. «Подгоню машину», — сказал он и убежал. Бека повернулась ко мне. «Мы еще увидимся?» — спросила она. Я повела плечом. «Возможно, нужно разобраться с убийством». «Ты всегда ведешь себя так профессионально?» «Не всегда, но иногда на меня находит». Скрипнули тормоза, и у обучена остановился двухдверный Линкольн. «Вот и мой транспорт», — вздохнула Бекка. Она сняла пиджак и накинула его мне на плечи. «Спокойной ночи, Уилл. Ты отлично танцуешь». «Спокойной ночи, Бекка. Ты тоже неплохо». Она была уже в двух шагах от машины, когда вдруг резко развернулась и побежала обратно в переулок, прижалась ко мне и поцеловала. Не просто чмокнула, это был полноценный трехсекундный поцелуй хотя я вряд ли была способна подсчитывать время. Рассудок меня покинул. Рэнди проорал что-то нецензурное из машины, и все закончилось. Когда я открыла глаза, Бекка уже скрылась в линкольне, и машина с диким ревом умчалась. Я выглянула из переулка, вытряхнула туман из головы и огляделась, не смотрит ли кто. Вышибало вернулся на свой пост, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я прошла пять кварталов на юг, прежде чем вспомнила, что приехала не на своей машине, и поймала такси. Это было потрясающе. Безымянная девушка с колеса обозрения безвозвратно сместилась на вторую позицию.